Глава четвёртая. Дьярви. Я перевел тяжелый взгляд со своего брата на крепость Моргей. Громоздкое каменное строение возвышалось на пологом зеленом холме. Замок будто нависал над окружающим его ландшафтом, но не чувствовалось в нем величия, скорее угнетение и какая-то разрушительная безнадега. Упадок, разорение, нищета. Возможно, когда-то это ведьминское логово и процветало, но не сейчас. «Зря ты так, брат», — негромко произнес Вегард, словно читая мысли. «Посмотри на эти камни непредвзято. Четырехъярусная крепость с толстыми стенами, четыре прямоугольные башни, ров, думаю, он глубок». Повернув голову в сторону подёргивающейся рябью на ветру коричневой водной глади, поморщился. Глубок? Да он вонюч! Прорычал я, но слова брата до меня дошли. Он был прав. Но ремонт этого всего сожрет чуть ли не треть моего состояния. Это был тот случай, когда не знаешь, за что хвататься в первую очередь. Укрепление стен, разведение скота или разбивка садов. Тут нужно одновременно ко всему руку приложить. Как можно было довести земли до такого плачевного состояния? Надеюсь, хоть колодец там есть. И все же ты очень недоволен, а зря. Развернув коня, Вегорт встал рядом со мной. «Братишка, мы получили свои земли». «Да какая разница, как выглядит эта крепость? Пусть хоть лочуга, но это теперь наше. Моё!» Я бросил на белого короткий взгляд. «А за твоё мы еще повоюем. Только здесь все укрепим, а дальше двинемся на юг. Там столько еще спорных земель. Непростительно оставлять это без внимания. Главное — прийти и суметь забрать. Но воевать ведь нам не впервые». «За чужаков мышцы рвали. Что для себя не постараемся?» «Мне нравится ход твоих мыслей, Дьярви», — брат улыбнулся. но все всё-таки своих целей мы достигли. Драконы в огне больше не безземельные лорды. Мы обрели вес». «Ты генерал, я генерал. Веса у нас и так хватает». Я продолжал ждать, пока хоть кто-нибудь не соизволит распахнуть врата. «Не скажи, но неважно». Покачав головой, я невольно бросил взгляд на оконцы в башне. Замок практически разваливался. «Интересно, а что там с моей невестой? Надеюсь, не подстать она этим стенам». Позади отчетливо слышалось фырканье и топот лошадей. Мои люди больше не скрывали свое присутствие — Большая часть личного отряда покинула скрывающую их за навесу тумана и присоединилась к нам. Подъехав вплотную, они так же, как и мы, разглядывали новый дом. Каждый с надеждой вглядывался в эти камни. Они получат свою землю в аренду, построят гнездо и будут создавать семьи. Женатых среди нас не было. «Лагерь», — тихо поинтересовался я, — «разбили». — послышался четкий ответ за моей спиной. Два отряда ближе к замку, все переодеты в одежды крестьян, остальные в часе отсюда. Вот так, не зная, чего ожидать в следующее мгновение, мы продолжали стоять под стенами замка. Мост-то перевертыши опустили, а вот врата по-прежнему оставались наглухо запертыми. И привратника не видать. Приближаться к Орву желания ни у кого не было. Вонь просто въедалась в глаза и нос. Первое, что сделаю, когда женюсь на ведьме, я невольно бросил очередной взгляд на окно в башне. Это заставлю вычистить тут все и проложить канализацию. Похоже, до этих псов она так и не дошла. Это наше племя чистоплюи, а псам и под куст нагадить нормально. Вегард демонстративно покосился на заросли неподалеку. «А вообще странно, ведьмы любят порядок. Видимо, женщина здесь не в почете. Что может одна ведьма против стаи зверя? Ее отец — волк, не забывай. Она ведьминского племени», — лениво возразил я. «Их кровь в дочерях выжигает всё». «Это минус». Брат кивнул. Девочки хороший товар для выгодных браков. Вегард, я своими детьми торговать не собираюсь и тебе не советую. Что же ты тогда жалуешься? Искренне не понимал он. Ведьма слабее драконесы, а я хочу, чтобы мои отпрыски были сильны. Раскрыл я и без того понятные вещи. Ну. Пусть тогда рожает сына и исчезает, а на её место сильную самку. И будет замечательно». Из уст брата все звучало легко. «Посмотрим». Не знаю почему, но это предложение мне пришлось не по нраву. Подло как-то. «По сути, эта девушка, что выглядывает из окна, передо мной ни в чем не виновата. Это не ее выбор. Она трофей» как и ее замок. «Где же привратник?» Конь вегр-то нервно заплясал. «Или расчехляем мечи, выкосим тут всех и дел-то?» «Терпение!» Я поднял руку. «Мне нужны живые люди. Кто-то должен все это приводить в порядок. А и перебить всегда успеем. Ты меня знаешь. Все, что я умею, это качественно умершвлять». Я на этом не одно собаку съел. Эта реплика заставила меня хохотать. За нашими спинами послышались давленные смешки. Бедный альфа огар Ни его папаша, ни плешивый дед не смогли ни разу надрать зад драконом. Одноглазый брек подъехал чуть ближе. Я слышал, слег старик. Тут развлекся прошлым вечерком в деревне. Так грудастенько сболтнуло, что лежит он пластом. В общем, ничего там уже не держится и не стоит. Любовница его совсем поникла, законного наследника. Сына нет, только девка, Да слушок, что и та не его, но еще шепчут о каком-то проклятии, будто не рожают ведьмы сыновей. Глупости. Я даже слышать об этом не хотел. Просто засадить меч никто как следует не сумел. «И еще», — продолжил воин, — «у них охотничьи драки». «Шутишь?» — Вегард обернулся. «Нет, генерал, целый зверинец, около дюжины крепких животных». «Значит, с драконами воюют, но драков используют в охоте. Двулично как-то», — озвучил я свои выводы. «Ну а что? Мы ведь тоже подкармливаем уличных псов!» Вегард почесал затылок. «А про проклятие разнюхаю. Не может баба сама решать, кого и там рожать». «Мне нужен сын, и плевал я на проклятие». Не сдержавшись, рявкнул я. «Родит и никуда не денется, даже если придется учить ее этому». «Это будет забавно», — улыбнулся брат. «Это будет жестоко». Подправил я его слова. «Но бастарды даже в лице дочерей мне не нужны. Запрешь ее, если того потребует ситуация». Прежде чем Вегард успел ответить, я услышал характерный звон привратных цепей. заскрипели шестерни, и врата, наконец, медленно отворились. «Похоже, нас все таки решили впустить. Невиданное гостеприимство». — Превосходно! — меня разбирал смех. — Наши лютые и бесстрашные псы все же решили склонить морды перед новым хозяином. Поспешим же, чтобы они там не заскучали. Ну, если быть справедливыми, то там больше медвежьих морд, а те гордые вряд ли раскланяются. Знаешь, Вегард, по иронии судьбы именно медведи пользуются у меня хоть каким-то уважением. Ну что, запугаем их видом своих боевых коней и мечей? Можно что другое показать? Вклинился в наш разговор Брэк. У драконов все оружие подлиннее будет. Это тебе кто сказал? Поинтересовался белый. Тогда мы вчера оценила. Похвалился наш бравый одноглазый боевой товарищ. По отряду прокатился дружный хохот. Нет. Я быстро взял себя в руки и оборвал смех. «Пугать пока будем только длиною мечей. Все остальное по мере необходимости. И прошу со служанками поделикатнее нам здесь жить, а гадить у себя во дворце не Да и попортите девчонку, а завтра за ее душу зацепится взгляд вашего друга и соратника». Мужчины стали серьезнее. «Драконы любили редко, но коли уж разглядели душу женщины, то уже не выпустят ее из лап никогда. Наш отряд дружно двинулся к мосту. Уверенности, что там, за этими стенами, нас не ждут вооруженные перевертыши, ни у кого не было».